Глава 24 четвертая. Сражение. Дейрон из рода огненных драконов. Уже через пять минут после того, как мы с Димитрианом оказались на улице и развернулись в полную силу, мне начало казаться, что я попал в мясорубку. Ох, мать моя крылатая, как мне теперь выжить-то? Прикинуться мертвым, боюсь, не прокатит. Этот золотой маньяк мне голову когтями оторвет на раз, А потом еще контрольный огненный выстрел в лоб произведет. Для надежности. И тушку на фарш пустят. Стражники, что стояли у входа, вышли наконец из тупора и попытались вмешаться и прийти мне на помощь. Но куда там бледным эльфийским задохликом справиться с драконом? Только лапки и сверкнули в воздухе. Прибывающее подкрепление император тоже швырял об стену. Смачно и с удовольствием. Надеюсь, никто не погиб. Интересно, мне это показалось, или владыка Северной Империи, раз за разом круша мои кости лапами и хвостом, смотрел на меня при этом с уважением? Или он мне уже остатки мозга отшиб, и поэтому странностями мерещатся? Когда он сломал мне правое крыло, я взвыл от боли и рухнул на траву, ожидая, что меня сейчас добьют. Хотя бы из милосердия. Ведь дракон без крыльев – это не дракон. Но Император вдруг остановился». «Наверное, решил, что я еще недостаточно много настрадался в этой жизни и не захотел отправлять в рай». «Садюга однозначно». Окинув меня каким-то странным, задумчивым взглядом, он развернулся и направился назад в замок, деловито отряхиваясь по дороге, словно просто погулять сходил. «Ну до чего же силен, гад?» За долю секунды он снова принял человеческий вид и с помощью магии облачился в одежду. «А я лежу тут в цветочках». «Не в силах пошевелиться. Наверное, на моей могилке будут свести такие же». Я уже мысленно сочинял себе эпитафию и составлял завещание, согласно которому все нажитое имущество в равных долях отходило отцу и моей желанной Вейсанте, как золотого дракона отшвырнул от входа в замок какая-то мощная волна. Он рухнул на спину недалеко от меня и глухо застонал. «Ну надо же, это Даниэль его так приложил». «Вот дает. Я начинаю уважать этого эльфа». «Ух ты! А следом за ним еще и тигр выскочил?» «Молодец, Тайза, дай ему трепку, чтобы надолго запомнил. У тебя это отлично получается, по себе знаю». «Стоп. А почему они могут двигаться?» «Только не говорите мне, что они самостоятельно сняли с себя магию Золотого Дракона. Ни за что не поверю. Сюда что, прибыл Тентуриан и освободил их?» «В таком случае пора бы ему доставить свою царственную тушку на улицу и приструнить братца». Взревев, император снова обратился в дракона и попытался взлететь, но энергетические шары, которые швырял в него Даниэль, сковывали его движение, а вцепившийся в горло упитанный тигр был не слабым таким балластом. «О, а вот и портал заискрился. Наконец-то!» «Но постойте, это не император. Это кот вылетел оттуда пушистой стрелой». И кажется он привел подмогу десятерых воинов с севера вот витрых же предатель как таких земля носит? Ой, и кто это с ними советник лавлен я многое слышал об этом седовласом эльфии что странно ничего плохого все его хвалят что для меня крайне подозрительно но как бы то ни было лавлен оправдал сейчас свою репутацию мудрого существа с помощью артефакта в своем перстне Он откинул Даниэля и Тайлериса от северного императора, корчившегося от боли, и махнул рукой, приказывая воинам подхватить эту огромную тушу на руки и отнести её во всё ещё открытый портал. Видимо, они доберутся до границы, пересекут её пешком и снова откроют портал уже во дворец. И не завидую я этим северным воякам под тушкой родного, горячо любимого императора. У них аж ножки подгибаются». «Хотел бы я посмотреть, как они это создание по лесу тащить будут». Подозреваю, что у кота были какие-то личные щёты к золотому монарху. Ибо, схватив в лапке шланг для поливки клумб, Ленгварг крутанул вентиль и успел щедро окатить Императора водой, пока очертания тела дракона не скрылись из виду. Император Тентуриан Душу грызла какая-то необъяснимая тревога, и ей не в силах уснуть наматывал круги по своим покоям. «Ваше императорское величество!» Бесшумно просочившись внутрь, передо мной подобострастно склонился дознаватель. Этот оборотень имел волчью ипостась обладал изумительным слухом. Он всегда знал, чем конкретно я занимаюсь и понимал, когда меня можно потревожить, а когда лучше не стоит. «Что случилось?» – покосился я на него. «Посреди ночи без уважительной причины он ко мне не сунулся бы. Нами было получено очень странное послание от некоего алмареля «Я поднял его досье. Его отца казнили полгода назад за казнократство, а его самого, как единственного сына, сослали в Ореньонский военный гарнизон, чтобы он доблестью смывал позор со своей семьи», – заявил дознаватель, явно нервничая. «И что с того?» – вскинул я бровь. «Он подал прошение на ваше имя, в котором указал, что повредился умом вдали от цивилизации и видит странные вещи». Например, как по их военному гарнизону разгуливает император Димитриан, направляясь в спальню легарда Даниэля, в то время как тот занимается консумацией брака с Вейсантой, найденной в лесу. Алмарель просит оказать ему милость и поместить в специализированную клинику для восстановления его душевного здоровья. Озадачил меня оборотень. Император Димитриан Полагаю, у вас были очень веские причины нападать на солдат военного гарнизона в соседней империи и провоцировать войну, ваше величество, но я должен заявить, что категорически не одобряю подобных действий. Белые брови лавлены, сердито сошлись на переносице, а я тихо сполз по стеночке на пол в собственной спальне. Благодаря мстительному лингвару с волос одежды стекали капли воды, образуя на мраморе лужицу, но я не обращал на это внимания». «Если подумать, этот вредный кот мне жизнь спас». «Причины были, Лавлен», – Вела отмахнулся я. «Все тело ломило после энергетических ударов мужа Кристины, но лицо непроизвольно расплывалось в счастливой улыбке. Представляю, каким идиотом я сейчас выгляжу со стороны». «Вы в порядке, Ваше Величество?» Гнев советника все больше сменялся тревогой за меня. «Давайте я все-таки вызову к вам лекаря и личного слугу. Вам надо переодеться». Настойчиво предложил он уже в третий раз, но я снова покачал головой. «Не надо, советник, лучше расскажите, как вы меня нашли». С любопытством посмотрел я на него, наслаждаясь внутренним спокойствием, которого не ощущал в себе долгих 10 лет. Я готовился ко сну, когда в моих личных покоях прямо над кроватью раскрылся маленький портал. Из него выскочил рыжий кот, да так стремительно, что сбил с ног. «Если бы не меховой киренейский ковёр на полу, у меня было бы сотрясение мозга. Пока я приходил в себя от шока, это рыжее существо уселось на моей груди и начало что-то тараторить, и до меня дошло, что он говорит о серьёзной опасности для Императора. Мол, ваш золотой мальчик погибает сейчас жуткой смертью в воинском гарнизоне Южной Империи. Поначалу я подумал, что это какой-то дикий розыгрыш, но Лингвар заявил, что его величество Димитриан в лучших драконьих традициях Решил украсть чужую вейсанто И не где-нибудь, а в империи своего брата. Но мужья Вейсанта категорически не согласны делиться своим сокровищем и с минуты на минуту прикончит северного монарха с особой жестокостью и развеет пепел по ветру. Вот тогда до меня дошло, что речь идет не просто о драке за Вейсанту, а о второй половине ключа. Я поднялся с пола, стряхнул в себя кота и активировал кристалл поиска, чтобы убедиться, что вас нет во дворце». «Артефакт показал, что вы в соседней империи, в Ореньонском гарнизоне. У меня в душе всё похолодело. Я взял с собой десятерых воинов, и мы отправились за вами. И я очень рад, что мы успели вовремя». В глазах советника светился упрёк. «Откуда у кота способность открывать порталы?» – удивился я. И я спросил его об этом. Задача, наглядя на мою блуждающую улыбку, отозвался Лавленн. Он сказал, что в целях безопасности вшил в себя в лапку артефакт для создания порталов. Якобы у него много врагов, и он предусмотрел быстрый путь эвакуации. «Хитрая рыжая морда!» – хмыкнул я. «Ладно, мессир Лавлен, отправляйтесь спать. Этот день был тяжелым». Я кивнул ему на выход, и советник склонился передо мной в поклоне. «Скажите, Ваше Величество». Развернулся он ко мне уже у дверей. «Этот риск того стоил...» «Я впервые за долгое время чувствую себя счастливым и спокойным», – ответил я. «На душе цветут ромашки, в животе порхают бабочки, а в голове царят светлячки. И мне это нравится», – глухо рассмеялся я. «А еще я спас мою Кристину. Пара дней и сила артефакта начала бы сжигать ее органы изнутри. Но я синхронизировал наши ключи и забрал на себя излишки ее магии. На какое-то время ей этого хватит». «А потом, когда она почувствует недомогание, ее мужья сами приведут ее к вам с просьбой исцелить», догадался советник. «Вполне возможно», кивнул я, «надеясь, что именно так оно все и будет».